Глава тридцатая. Ну, все, я дома в халате. Должен признаться, настроение у меня не очень. Такое ощущение, что я всех раздражаю. И эта затея с книгой меня беспокоит. Кажется, я переоценил свои силы. Хотелось бы, чтобы у романа был достойный финал, и вряд ли сцена, где я в домашней одежде пью чай, подходит для этого. Если интересно, чай с ромашкой успокаивает нервы. Утром приедет Хелен, чтобы поддержать меня в минуту душевной невзгоды, как она в шутку сказала. Надеюсь, она захватит пирожные и сумеет отвлечь меня от грустных мыслей. Хелен не планировала заезжать, но только я положил трубку, как она тут же перезвонила и сообщила, что заглянет ко мне в десять, чтобы подбодрить. Надо бы одеться поприличнее ради нее. Пришла Хелен. Волнуется, что я грустный и будто бы даже похудел. Я повторяю, что мне не грустно, просто устал. И сбросить пару кило мне не помешает, особенно с учетом всех коробок с пирожными, что она притаскивает. Стоило ей переступить порог, как она принялась суетиться, наводить порядок, где не нужно, и зачем-то взбивать подушки, которые и так выглядят прилично. Не хочу показаться неблагодарным, но незачем так порхать вокруг меня». Вполне достаточно датских слоек с миндальными хлопьями. Как здорово, что она принесла целую коробку сладостей, и мы заварили чайник английского завтрака, чтобы сполна насладиться угощением. На улице светит солнышко, так что мы уселись в саду за столиком, конечно, в тени. «Две минуты на такой жаре, и я покраснею, как рак». Ох, одно дело, когда тебя вышвыривают из зала суда во время разбирательства. И совсем другое, когда приходится терпеть взгляды, что сопровождают подобную сцену. Чувствуешь себя так, словно тебя вывернули наизнанку. О моей выходке рассказали в новостях в вечернем выпуске. Хелен принесла макет книги в обложке, которую согласовало издательство. К счастью, они выбрали второй вариант. Выглядит неплохо. Честно говоря, сейчас, наверное, не самый подходящий для этого день. В любое другое время я был бы в ней себя от радости, увидев, как мое творение воплощается в жизнь. Но сегодня я веду себя как настоящий ворчун. Бедняжке Хелен приходится терпеть мое общество, хотя она слишком мила, чтобы сказать об этом. Кроме того, она рада, что приехала. Вы ее не видите но она одними губами произнесла «Рада». Так ведь поступают хорошие друзья. Они всегда рядом, даже если ты ведешь себя как полный идиот. Хелен считает, что я переволновался из-за суда и написания книги, и вот теперь пожинаю плоды недавнего стресса. Я слишком упрям, чтобы согласиться, но Хелен улыбается, прячась за чашечкой чая, потому что понимает, что права. Надо было попросить какого-нибудь зеваку записать, что произошло сегодня во время слушания. Это идея, Хелен. Потрясающая мысль, правда? Займусь этим завтра. По крайней мере, так у нас будет хоть какое-то представление, что творится в зале суда. Ведь именно это вам интересно. Вряд ли вы хотите слушать мою болтовню о погоде. Предложу кому-нибудь фунтов пятьдесят. Ой, погодите. Хелен качает головой и указывает куда-то вверх. Да ты что, шутишь? Ладно, хорошо, сто фунтов в день за информацию. Надеюсь, за такие деньги мы получим достойный материал. Сколько экземпляров книги придется продать, чтобы возместить расходы? Кого это нелегкое принесла. Кто-то стучит в парадную дверь. Кто это, черт возьми? Единственный человек, чье присутствие я способен вынести сегодня, сидит со мной в саду. Не буду открывать. елен пошла к двери. Возможно, она просто хотела отдохнуть от меня. Иногда она бывает чудаковатой и говорит, что я транслирую во Вселенную слишком много негатива. Мне кажется, о таком судача только в столице. В наших краях никто не говорит о Вселенной или какой-то энергии. Если вы еще не догадались, у меня сегодня негативная энергетика. Это на меня совсем не похоже. Я, конечно, не из тех, кто носится как заведенный и стоит на голове, но обычно я в хорошем настроении, по крайней мере, в нормальном. Но сегодня я брюзга, вот подходящее слово. И вот что я скажу. Сейчас, когда в моем саду объявился мистер Потц, уровень моего недовольства станет намного выше. Мистер Потц попросил выключить диктофон. Какая наглость с его стороны, однако хотя, полагаю, не мне его судить. Он притащился, подготовив речь. Прежде всего, мистер Поттс извинился, и я его простил. Я убежден, что всякий раз, когда кто-то протягивает оливковую ветвь, чтобы помириться, следует принять извинения, если веришь в их искренность, и двигаться дальше. Близкими друзьями вы не сделаетесь, пожалуй, но хотя бы перестанете думать о конфликте. Мне показалось, мистер Потс говорил от чистого сердца. Он сказал, что обратился к психологу, чтобы решить проблемы с алкогольной зависимостью. Он читает книги по психологии и саморазвитию, как я и говорил. Мистер Поттс заявил, что не оправдывает свое поведение. Однако, как он полагает, именно алкоголь стал одной из причин, по которой он сделал то, что сделал. Взял камеру и снял происходящее в Кавенгрине. Он был не в себе. А еще он прельстился наградой, поэтому положил в конверт пачку денег и хотел вручить мне. Я отказался. Сказал, чтобы мистер Потц забрал конверт, но только что обнаружил его на каминной полке за часами. Пожертвую тогда эту сумму местному собачьему приюту или семье Бруна, если когда-нибудь ее найду. Мистер Потц обмолвился, что сегодня его первый день отказа от алкоголя. Даже сегодня утром он выглядел лучше, чем в те четыре дня в Кавенгрине. выбритый, в красивой рубашке и брюках, выглядит почти как раньше. Он признался, что и до заварушки с убийством любил выпить, но ему удавалось это скрывать. Не мое дело, и я, конечно, не хочу ставить его в еще более унизительное положение. Жизнь налаживается, и это все, что имеет значение. Он продал дом и снимает квартиру в Литсе вместе с женой и сыном, пока не найдет новую работу. Сообщил, что едет на собеседование в отель в Манчестере. Думаю, переезд пойдет ему на пользу. Всегда говорят, что лучшее время для отказа от вредной привычки — это серьезные жизненные перемены. Помогает смена обстановки, что-то в этом роде. Но в основном мистер Потс хотел поговорить об Оливии, новобрачной. Он сказал, что прокручивает в голове все, что произошло в отеле, и убежден что оливия каким-то образом причастна к убийству бруна признаюсь я согласен вспоминаю разговор который подслушал и что то тут не сходится мистер Потс сообщил что вчера видел как оливия с мужем прятались за зданием суда они ругались мистер потс утверждает что слышал как патрик выпалил ты спрятала орудие убийства я не собираюсь идти туда и притворяться будто мы ни при чем. Тут нас прервала Хелен. Она подумала, что, возможно, именно Оливия убила Бруно, потому что это у нее был с ним роман, а мать взяла вину на себя, чтобы защитить дочь от пожизненного заключения. В этом есть смысл. Зачем Бруно приезжать в Кавенгрин в день свадьбы Оливии, если у него интрижка с матерью невесты? Скорее всего, он нагрянул, чтобы помешать свадьбе. Мы втроем судили, доредили, словно старые друзья. Время от времени я припоминал, что мистер Потц мне неприятель, и слегка хмурился, но все же он сообщил весьма полезные сведения, если, конечно, это правда. Мистеру потсу вряд ли стоит доверять, как оказалось, но зачем ему направлять меня по ложному следу? Итак, мы предположили, что Оливия убила Бруно чтобы он не сорвал свадьбу. Или, может, на самом деле Бруно убил Патрик, узнавший об измене жены и движимой ревностью. На руках у присяжных есть все доказательства, чтобы упрятать Сью за решетку. «Но что, если мы все неправильно поняли?»